Глава 2 Сегодня смерть проиграла в кости, но она попробует снова. Спустя 16 часов после сражения врат Бертран марон не спал уже больше суток, сидя перед тремя мониторами и окруженный еще большим числом голограмм. В огромном кабинете единственными звуками были гул вентиляции, тихие щелчки клавиш, дающих тактильную отдачу и тиканье винтажных, по-настоящему механических часов. Зеленые глаза бегали по информационным сводкам и отчетам. Следуя командам нейроинтерфейса, окна закрывались и открывались. Слегка смуглая кожа словно мы побелела, а в каштановых волосах проступило больше седины, которую не убирали даже солидности. Огромный символ ассоциации красовался за спиной текущего ее президента – избранного Советом Управляющих. Кабинет на станции «Свобода» в системе «Мемориал» Люмьяра был неприступной крепостью для многих опасностей. Но сейчас над ассоциацией висела угроза. Моро дергивал себя, когда в мыслях появлялись новые беспокойные нотки. Разум желал задать в пространство вопрос. «Как вы это допустили без Дари?» Новый метод внедрения спящих агентов от «Ксентари» Отставной майор мог допавший на один из их обходных каналов поставок. Охранный флот, слишком поздно заметивший подход к Сентери, из-за чего звать подмогу было поздно. К счастью, врата были настроены, но даже при эвакуации ожидались существенные потери. За возникшей проблемой последовало экстренное решение привлечь наемников у ближайшей станции, чтобы они отвлекли на себя хотя бы часть сил. Региональный управляющий чуть ли не поклялся, что у них у всех откажет РСТ, а значит никто не уйдет. То, что узнали к центре еще не так страшно. Они-то не побегут разболтывать это остальным людям, а до других врат не доберутся. Но всякий случай автономных хакерских дронов подбросили заранее, чтобы попробовать закопаться в базы данных. У каких наемников окажется достаточно продвинутая кибербезопасность? У одних оказалось. Лучший антивирусы мастер своего дела на страже отразили атаку. И еще один корпус с 50-летней славной историей, хоть и лишился тяжелых кораблей, но некоторые малые смогли вовремя изолировать системы. Наемники скоординировались, обреченные оттянули Ксеносов на себя. Да что говорить, они ударили по ним с такой яростью и мрачной решимостью, что капитаны Акси гордились бы ими. Крейсер молодого наемного корпуса «Горизонт», основанного выходцем из МОК, прорвался, его требовалось как можно скорее уничтожить. Стереть настолько надежно, чтобы все посчитали, что он просто пропал в красных секторах после того, как его владельцев обвинили в пиратстве. «Мистер Моро, вам лично вызов? Я же приказал не мешать!» Бросил он секретарю, которая говорила по внутренней связи. «Но это мистер Князев!» Исполнительный глава Акси Мороз замер. Они часто общались, два международных Титана тесно сотрудничали. Как правило, в ключе поддержки наемниками борьбы с пришельцами в обмен на вознаграждение. Но что ему могло понадобиться сейчас? Переведи на меня. Если в систему не зайдет дредноут Ксеноса в Элисташих, нас не прерывать. Буквально. Он выпрямился и сосредоточился на основном экране где возникло огромное, идеально четкое изображение собеседника, на котором были видны мельчайшие морщины и изменения выражения лица, как будто бы выточенного из камня. Казалось, серые глаза горели призрачным огнем, из-за которого у маро по спине пробежал холодок. Николай Князев был недоволен. Часто в таких случаях где-то начинает гибнуть линкор и дредноут «Эксантори». Однако не всегда это случается именно с кораблями пришельцев. «Мистер Князев, добрый день!» Чем обязан внезапному звонку? Штабы Акси и ассоциации располагались в центре, на нейтральной области меж всеми нациями. И между ними был проложен прямой путь из новейших ретрансляторов с пониженной задержкой, чтобы минимизировать лаг из-за адресации канала связей. Ассоциация Вольных Пилотов создала дочернюю организацию под именованием «Инаэрбита». Я обнаружил обломки корабля расы, известные как «Скользящие». Вероятно, исследуя их технологии, вы нашли способ создать стабильные прыжковые врата, возродив рст 0 в новом качестве. Но уже много лет старательно скрываете это. Недавно на сектор Эта Корви произошло нападение — Оно случилось после того, как экс-майор Мокха Дарья Морозова из наемного корпуса «Горизонт», будучи под контролем чужеродной нейронной сети, передала некоторые разведданные к «Сентери». Это повлекло срочное прибытие ударного флота, нетипично вообще не распыляющего силы на нанесение сопутствующего ущерба, и почти разрушив сектор. Флот уступил, после чего ударил по прыжковым вратам в пустоте между системами неподалеку. Чтобы дать своим кораблям больше времени на эвакуацию, вы обманом заманили несколько наемных корпусов на маяк сверхмассы, коими по совместительству могут служить врата. Чтобы никто не смог сбежать, вы попытались вирусной атакой отключить их РСТ. Это достаточная причина? Морони шевелился смотря на собеседника, знающего все, даже больше, чем могли узнать те наемники, ведь пленные к ним точно не попадали. Секретность была нарушена, но пока еще можно было все отрицать и оттягивать время на случай неприятностей. «Не понимаю, о чем вы говорите?» «Можете не понимать». Но я сделаю вид, что вы всё подтвердили, и ваша мимика не противилась вашему желанию пока скрыть это. Вы создали и решили оставить себе крайне ценную технологию. Ваше право, хотя кто-то поспорит. Ещё вы отчаянно хотите не допустить утечки информации через бежавших, фабрикуя на них дела по подозрению в пиратстве и отзывая лицензии. Вы теперь это не имеет смысла». Но ложные обвинения и массовое убийство вас не красят. Равно как и удержание в заложниках пилотов малых кораблей, прошедших через врата при бегстве от Ксентари, в том числе главы Горизонта. Лучше вам их отпустить, если не хотите подливать горючий смеси к пожару в реакторной. И самое главное, настоятельно рекомендую позволить утечь этой технологии Ксентари. Если допустите ее захват ксеносами, скорее всего, ассоциацию обвинят в измене человечеству. И я всеми силами этому посодействую. Вам есть что сказать? Повисла пауза. Мороз сжимал и разжимал похолодевшие пальцы, которые собеседник не видел, но старался держать лицо. Измена человечеству. Это то, в чем обвинили Кирин. В этом же обвинили Экзоген, который когда-то помогал внедрять агентов к Сентери в различные структуры. Всё руководство в полном составе, все, кто знал, будут казнены. Все имущество ближних родственников будет национализировано, даже если они не знали и являются директорами крупнейших корпораций с огромными пакетами акций. Смысла отрицать просто нет. Мы не допустим утечки технологии. Во всех вратах заложено множество ядерных зарядов. Ключевые модули производятся только в одном месте людьми, которые никогда не покидают станцию и не имеют доступа к сети. В будущем Акси получит доступ к сети прыжковых врат. Касательно заложников, то их у нас нет. Корабли наемников не проходили вслед за нашими кораблями сквозь врата, лишь несколько кораблей к Сентори, которые тут же были уничтожены. Позже врата потеряли стабильность. Если кто-то в них залетел после, скорее всего, с ними случилось то же, что происходит при ненаправленном прыжке. Князев немного свел брови. Моробыла удивился, какое ему дело до кучки наемников. Их теперь и правда уничтожать мало смысла, разве что поквитаться из принципа. По возможности так и сделают. Но теперь это задача второстепенной важности, и можно не идти на преступление, которое станет известно. Впрочем, глава Акси заговорил о другом. «Тяжёлые корабли Ксентери прошли во врата вслед за флотом?» «Да, разумеется. И были полностью уничтожены». «Вы идиот?» Слова прозвучали со сталью в голосе, настолько, что казались чуть ли не утверждением, риторическим вопросом с ответом «да». «Мистер Князев, что вы?» «Думаете, Ксентери? Это какие-то дикие животные?» «Агрессивные зелёные гуманоиды, у которых при виде людей глаза застилает красная пелена?» Они не считаются с потерями москитного флота и решительно идут на смерть, если загнать их в угол. Но они никогда не умирают просто так. Позиция флота по другую сторону врат скомпрометирована Мороз скинул брови, на секунду задумавшись. Там совершенно точно нет ни одного варп-ретранслятора к Сентери. Позиция очень далеко и находится гораздо глубже в пузыре. Более того, в тот момент там надежно оглушилась варп-связь центре разработали маяки, работающие на любой дистанции, не через варп-сеть». Моро напрягся, не было и малейшего шанса, что глава Акси шутит или преувеличивает что-то распространяет распространяя дезинформацию. «Это даже логично. До того прошедшие корабли Ксенеса списывали на надежду повредить врата по другую сторону или все же передать сигнал через варп. Существование подобной технологии не рассматривалось. Каковы ограничения технологии?» Может точно определить направление и требует парных модулей, привязку которых невозможно перенастроить. Скорее всего, прорвавшиеся корабли несли достаточно маяков для триангуляции с относительно высокой точностью. И вряд ли они будут атаковать вторые врата, которые просто взорвут при прорыве. Скорее применят каждую крупицу способности разведки. Мы немедленно начнем операцию переноса установки врат для предотвращения утечки технологии и повысим меры безопасности. Это наименьшее, что вы можете сделать Готовьтесь Скоро в переговоры включится большая тройка Сыграть в независимую силу не получится, Бертран Ранее в секторе бездна Оценив ситуацию, я развернулся и побежал по коридорам обратно На полном серьезе, решив попробовать пополнить боезапас Тем более вскрывать двери теперь остается разве что силой и забористым матом Помогал записанный скафом маршрут Сам вообще не ориентировался все выглядело одинаково мерзким. Хоть и не настолько, как на умирающем корабле, где всюду что-то капало, текло, мерцало и разлагалось. Млять, похоже, не выйдет. Мне навстречу выбежала группа ксеносов с парой монстров. Некоторые из них были ранены. Всего один десантник остался, но у меня из оружия, способного ему навредить, только плазменная пушка старших. Жаль, но что же, приму последний бой. Рывок на всю мощь маневровых. Мир замедляется, так что сознание сразу начинает плыть. Ксеносы тоже двигаются быстрее. Плазменные вспышки, кусочки металла рельсовых снарядов и шаровые молнии снимают щиты. Но я ставлю ногу на голову паукообразной твари. Особенно большой сгусток плазмы пролетает так близко, что скаф сигнализирует о сильном нагреве. Толчок, и плазменный снаряд взрывает голову еще одного техника. Они медленные, вот десантник отошел с опасной траектории и сейчас хватит меня. Теперь извернется. Не вышло. Нероускоритель отключился, сознание плыло. По броне били снаряды. Рывок. Меня схватили за ногу. Плазменная пушка улетела вперед. Мир смазался и из легких выбило воздух. Млять. Приложили опал. Сбой систем. Череда вспышек от ударов шоковым оружием в последний момент ощутил, как тело согнулось в конвульсиях. Тьма подступала неотвратимо, разрывая контакт с реальностью. Что я хотел сделать? О, живой. Ну ты, мля, крепкая скотина. Я резко включился и сел. Что за вашу мать? Тело кольнуло болью, я невольно застонал, однако ничего критичного. В сознании всплыли последние события, и тем удивительней было, что я жив, и не прикован к их разделочной доске. Странно пахло. Мягкий белый свет наполнял комнату непередаваемого сине-оранжево-зеленого цвета с преобладанием первых двух. И около меня сидел Ян, и не он один. Я ошалело оглядел людей в комбезах, сидевших на полу. Да и я сам тут лежал. Жесткая, но все же немного упругая текстура напоминала медицинскую кушетку с тонким слоем мягких полимеров. «Ещё и не тёплая, но и не холодная, как сталь. И руки не скованы». «Ты в порядке?» Спросила темнокожая брюнетка лет 30 или чуть младше. С татуировками на лице и шеей, парой выходов имплантов из головы и на ключице. Судя по виду, наёмница. «Эм, да, только не понимаю, почему». «Тебя в плен не брали?» Спросил Ян. «А тебя брали в плен, мать его, Ксаносы!» «Так, дай секунду». Вызвал нейросеть, все работает Они не могут ее заблокировать На теле ожоги от шокового оружия и ощущается слабость, но я более-менее в норме Закончив самодиагностику, окинул взглядом других пленных Ян криво усмехнулся и сложил ноги крест-накрест Не брали Вообще мало кто может об этом рассказать и похвастаться выживанием Те, которых успели спасти Меня тоже вырубили Я взрывчаткой и стрелковым комплексом перемолол ту группу Но вскоре в ангар завалилась еще одна, и все. Что-то ксеносов тут мало. «Ну, еще бы их было много», — сказал мужчина, в котором на глаз было 130 кило минимум. Явно киборг из десанта ассоциации. «Ты с эсминца? Вы на них поперли?» «Ну а что еще, мля, делать? Нас на корабле много было, а эти подлетели близко. Но где тут реактор? Где мозги черт разберет?» Пошли по предлагаемой карте, оказались у какого-то склада. Думали, что просто перемолотим всех. Но мощное оружие и дроиды кончились раньше. М да Число ксеносов мы сократили кардинально. Было бы у меня хотя бы три шани. Или потрошитель плюс легионер. Как у ауры. Можно было бы растереть остатки сил. «Ублюдки вы!» Сказала женщина. «Заманили нас в ловушку!» Не помню, чтобы кого-то куда-то заманивал. «Ай, не начинай!» «Вы из ассоциации решили нами воспользоваться, как мясным щитом!» «Прекратите!» – я повысил голос. «А ты чего мне указываешь, что делать?» «Потому что люблю быть главным!» «Деритесь хоть насмерть, но молча!» Я встретил ее взгляд. Женщина фыркнула, сложила руки и уселась в позе лотоса. «Так, проспал я после нагрузки два часа, поэтому неплохо восстановился. В камере помимо меня еще тринадцать людей». К кого-то уводили? Нашего командира снова буркнул космодесантник. Он самый старший офицер из всех нас. Думаю, остальных скоро в расход, если уже не отравили. Да вроде бы нет, я сосредоточился на себе. Вопреки распространенному мнению, к Сентери редко используют вирусное или химическое оружие у себя на борту. Особенно, если это не последняя месть. Вдруг поразит собственные системы. Пожалуй, есть какое-то седативное и они в любой момент пустят его нам». Я пальцем в трубу вентиляции. «Нам же дали более удобную атмосферу. Я вообще удивлен, что нас двоих не прибили из мести». «Знакомый ученый мне часто говорил они несудийную разум по своим меркам. Ксеносы не отличаются эмоциональными поступками. Это мы с особой жестокостью вывернем наизнанку убившего нашего товарища. А для них мы просто враг, который делает то, что от него ожидают». В голове носились мысли насчет вариантов действий. «Как-то сдаваться не хотелось. Ксеносы нас просто обезоружили и кинули сюда. Что мы можем?» «А ни хрена Наверняка за дверью кто-то дежурит Плюс за нами следят и слушают. Им вряд ли будет дело, если мы передеремся. Зато при попытке сбежать чем-то накачают и вырубят. Почему-то не вырубили сразу. Ну, варианты есть». Еще один мужчина, более пожилой и тащий, с модно выстриженной черной бородой наклонился, уперев руки в свои колени. И как скоро ксеносы решат, что мы им не нужны? Думаю, достоверно узнаешь, только постучав в дверь и спросив. Предполагаю, как только сочтут, что мы больше ничего полезного для них не знаем. Может, будут пытать по одному. В общем, если у кого-то припасены импланты со встроенными клинками или рельсами, то лучше начинать. А в заднице пара гранат и дыхательной маски», – осведомился десантник. сомнительное удовольствие использовать маски, которые хранились в заднем проходе. Я лучше так». «Ты мля шутишь?» Он скривился, глядя на меня, как на психопата. «Просто в отчаянной обстановке не теряешь способности шутить. Так что?» Снова кашлянул худой с бородкой. «Шарт, а ты не заметил общую особенность всех нас?» Он взглядом обвел всех в помещении. Никто из вас серьезно не ранен. Сильно пострадавших при захвате предпочли не подлечивать, а сразу добить. Ну и все вы либо пилоты кораблей, либо офицерский состав. А еще ни у кого нет встроенного оружия, которое пришлось бы как-то выламывать. И вообще, мы без кафов. Знаешь, каково дышать в атмосфере планеты класса В-? Я как-то на такое разбился и лишился дыхательных систем. Думал, сдохну, но меня спасли быстрее. Хм, да... При такой пригодности без кафа можно ходить разве что около атмосферного регулятора. Однако он явно недостаточно хорошо знал о ксеносах. Я покачал головой. Ты немного преувеличиваешь. Привычная для ксеносов атмосфера не настолько пригодна. Даже обычные люди какое-то время продержатся. Просто пониженное давление и уровень кислорода не позволяют поддерживать тот же темп активности. Еще и немного диоксида серы не прибавит легкости дыхания. Но проблемы возникнут только, если дышать ей очень уж долго. И все же обычные люди без масок там быстро окажутся в шкуре жертв чрезмерного неправильного питания. Ну, допустим, те, у кого тела напичканы имплантами и модификантами, не задохнутся. Что дальше? Десантник особо не питал надежд на возможность освободиться. И, если честно, объективно оценивал нашу ситуацию. Это мы сейчас планы побега вслух обсуждаем? осведомился Ян. Я хмыкнул, повернув голову к офицеру ассоциации. А вдруг они не слушают? Не можем же мы тут просто закончить свою жизнь. Сейчас безумное создание, властное над нашими судьбами, скинет что-то совершенно неожиданное, решающее ситуацию. Ну там, внезапный крейсер старших, или ассоциация определит, где мы оказались, и пришлют подмогу. Или вообще окажется, что эти ксентари – повстанцы, противники основной фракции. Они нам не враги, мы друг друга неправильно поняли. На меня все смотрели, как на придурка. Я внимательно изучал реакцию каждого и не видел ничего странного. Ксеносы позволили нам болтать и не вмешиваются сейчас. А значит, это тактика допроса с подсадной уткой. Если что-то важное раскроем сами, им не придется напрягаться и рисковать тем, что сработает какая-то защита и убьет допрашиваемого». А при попытке сбежать узнают наши планы. Мог ли у них быть заготовлен клон человека с мозгами биодроида? Думаю, вполне. Или они успели кому-то подсадить инородную нейросеть. Но их дроиды не будут вести себя идеально. Если выводить их на общение, то я должен понять, кто прокалывается. Увы, пока таковых не было. А еще может быть такое, что кто-то с ними просто договорился. Но мне слабо верится в подобный вариант. Или среди нас вообще нет никакого контролируемого ксеносами. Но люди, подозревая наличие возможного чужака в группе, будут настороженными и недоверчивыми друг другу. «Класс, ждем рояля в астероидном поле», — согласилась темнокожая. «Не поймите меня не так, но я только порадуюсь, если кто-то припрятал световой меч и сейчас пойдет рубить все живое, подсвечивая коридор алым лазером». «Почему алым?» — удивился я потому что зло всегда сильнее. Но ведь добро побеждает. Из-за глупых ошибок зла главное не толкать речи над поверженным противником о том, как люди уничтожают всех зеленых уродов. Мы-то умнее, и таких ошибок не допустим. Как-то даже смущает, учитывая, как я недавно толкнул короткую речь перед тем, как пристрелить к Сеносов. «Марсия, тебе смешно?» спросила худая, плоская, как посадочная палуба, ружья девушка. «Да». «Всбодрись! Мы всего-то в плену на эсминцы Ксеноса в четырнадцати тысячах световых лет от Земли!» «От пузыря!» – буркнула она. Марсия вздохнула и пересела к рыжей, закинув руку на плечо. «Эрик, это Элла. Тоже один из наших пилотов. Пожалуй, можно на «ты». Мы коротко представились. По моему предложению все еще сказали, откуда они». «А то сидит сейчас среди нас чужак, и люди из ассоциации думают, что он наемник, а те, в свою очередь, что это некто из ассоциаций. Но нет, все друг друга знали. Кроме Яна, само собой». «Ладно, есть идейка. Нужно отдохнуть и подумать. Дайте мне немного времени, я слишком вымотался». «Да после такого пилотирования ты в таком лежать должен», махнул рукой Ральф, почесывая короткую бородку. Тем временем я включил нейронную сеть и начал с Даррена. Чип он не заблокировал, видимо, не особо беспокоиться насчет взлома. В нейрорежиме он работать не умеет, и на корабле Ксеносов бесполезен. А вот я могу использовать любой тип канала связи. Здоровенный космодесантник даже не дернулся, когда я постучался прямой передачей. Я запросил текстовый канал с мысленным набором. Не очень удобно, зато максимально незаметно и не требует ничего дополнительного. Сам же лёг, притворившись, что собрался отдохнуть. «Это Шарт. Ты как?» В открывшемся чате вскоре появился ответ. «Хочется кого-нибудь убить. Я думал, аугменты не могут включать подобное. Я немного необычный. Надо подключать людей и обсудить, что делать». Дарен долго набирал ответное сообщение, пока люди в комнате перешёптывали на пониженных тонах. Понемногу спорили наёмники с людьми из ассоциации и на меня внимания не обращали. Среди них может быть шпион, в том числе невольно. Эту передачу тоже могут расшифровать и прочесть, но допустим, что мы двое чисты и канал пока безопасен. У тебя есть план? Мы даже обычную дверь не откроем. Самого слабого охранного биоробота не убьем. И сколько еще ксенасов на корабле? Сколько убил ты? Вопрос хороший. Я как-то не считал, но именно ксеносов было не так уж и много. Эх, ведь где-то осталась плазменная пушка». Чтобы разработать план, нужно обладать минимальным уровнем информации. У нас же есть только детородные органы, даже без масла. То есть импровизируем. Просто нужно, чтобы люди не переругались и не впали в отчаяние. Элла сейчас на себя руки наложит. Или попросит подругу, чтобы убила быстро и безболезненно. И вот такое усилие голыми руками создашь ты? Открутить зеленую голову хватит? Именно к Сентере мы на пару с Яном убили от 35 до 40. Я услышал шушание и, приоткрыв глаз, увидел ненадолго проступившее на лице изумление. «Это до жопы. У Ксеносов небольшие экипажи. Все равно больше штоп его, чем на моем крейсере. Думаю, тут были выжившие из других кораблей. Я нашел их медотсек, плюс мы зачистили ангар. Вероятно, почти весь технический персонал уничтожен, но прибить оставшихся голозадых людей хватит. Надо будет попытаться найти оружие. Или отобрать и попробовать воспользоваться как-нибудь. Чушь это. Нам конец. Сдался? Я снова посмотрел на него одним глазом. Нет, не сдался. Но время бесценно. Едва лексеносы надолго оставят нас живыми. Опять же, если у них есть готовое вирусное оружие, то меня, может, и не сразу пробьет. А вот наемников, вероятно, скосит быстрее. Перед глазами появилось окно настроек которое я перелистнул на раздел продвинутых. Режим ограниченной адаптации. Активировано.